Глава 1. Предложение. Мой питомец устроил очередной охоту за котом, ныряя там стеть за вылитую чашку воды прямо на голову. Как только вспомню, сразу улыбка на лице. Мы с Джейдером вошли в гостиную, Василий мирно дремал на столе. Харёк стал медленно и осторожно приближаться к своему другу, явно намереваясь запрыгнуть к нему и как-то испугать. Но план не сработал. Точнее, всё получилось у хитрого кота. Джейдер подкрался к ножке стола, и в этот момент на его морду, которую он задрал вверх, хлынул поток воды из чашки, опрокинутой точным движением лапы. Джейдер взвыл, пару раз фыркнул, тряхнул головой, а потом с воплем вскочил на стол и махнул лапой, выпустив когти. Разумеется, не попал. Кота давно и след простыл. Парву на ленточке. известил Джейдер и бросился в погоню. Примерно такое действо происходило пару раз на дню. Противостояние идёт с переменным успехом. Василий не так давно нахлебался молока, в которое мой питомец добавил шампунь. Джейдер предварительно попросил меня сделать состав безвредным, убрав специфический запах и вкус химии. Догадываясь, для чего хорьку такое средство понадобилось, я ещё с сомнениям уточнил: "Не боишься последствий? Василий тебе такого не простит". «Мы же играем!» – получил ответ и очередной вопрос. «Хозяин, а как избавиться от запаха шампуня?» «Это ты сам решай. Василь мне нравится. Он иногда забирается на колени и мурчит. Не стану его обижать», – ответил я. «Мой питомец несколько дней носился со своей идеей, что-то в информе читал, проводил какие-то эксперименты, обращался к сверчку». Надо признать, что Василь ничего не заподозрил, и потом несколько часов пускал мыльные пузыри, зло косясь в сторону хорька, находящегося рядом со мной, и радостно скалящую морду. Предстоит перейти в столицу. Там за мной заедет Стелла, и мы отправимся с ней к пациенту. Честно говоря, не понял, почему она ко мне обращалась официально и сухо, но голову забивать не стал при личной встрече, в этом разберусь. Перечисленные симптомы заболевания не то чтобы в тупик поставили, но заставили призадуматься, как может источник вырабатывать опьяняющее и дурманящее вещество, а потом использовать его во вред своему владельцу. Что это за заболевание такое? Расстройства памяти и умственные проблемы больного меня не обеспокоили, это просто следствие. Другой вопрос из-за чего всё происходит и как это выглядит. Заинтриговала меня стало. в том числе и тем, что целители ничего не смогли сделать. Оделся тепло, набрал склянок с зельями, отметив, что следует начинать делать новые. Постепенно запасы подходят к концу. Жейдер и решил оставить в поместье, но предупредил его, чтобы и не сильно с котом конфликтовал. Впрочем, поручил сверчку присматривать за своим питомцем. Вышел из лаборатории и отыскал Гербера. Управляющий сортировал корреспонденцию, откладывая рекламу в отдельную стопку. Станислав Викторович, вы уходите? удивился старый слуга и взглянул на висящие часы. А как же ужин? Если через пару часов не вернусь, то сегодня меня не ждите. Да Лука Занеу управляющему. Джейдер останется в поместье, магию дома за ним и котом присмотрит. Ну и ты поглядывай, а то они горазды тут всё разнести. Не переживайте, сделаю, кивнул Герберт. Мой питомец старого слугу уважает и прислушивается. Правда, не отказывается от задуманного, немного меняет план и не более того. Ветер шеврнул в лицо снег с крыши, я передёрнул плечами и создал круг перехода. Когда-то не мог понять принцип построения портала, но теперь хватает пары мгновений, чтобы оказаться в другом месте. Громов бегло просматривал отчёт своих подопечных. На его плечи навалилось много различных проблем, и они продолжают усиливаться. Так и не отыскали огненных големов, переправленных контрабандой в страну. Опять появилась необычная наркота, явно продолжая действия первых партий. Активизируются группы недовольных политикой князя. Есть над чем работать день и ночь. Чернов посмотрел Роману Маровичу на докладчика. Ты же сыщик. Почему пишешь от дома слух? Нет, даже не так. Ты предоставил мне отчёт, в котором делаешь завуалированные намёки, Громов хлопнул ладонью по столешнице. Где, чёрт тебя дери, выводы? Пусть они даже поверхностные и не соответствуют действительности. Ты работал или штаны просиживал? Виноват, коротко ответил Чернов и пригладил усы. Фактов нет, интуиция чаще всего молчит. Враг затаился и не проявляет себя, словно готовится к чему-то. Так наша задача заключается в том, чтобы действовать на опережение, а не узнавать из прессы, что произошло, помурчался Громов. Асведомители молчат, осторожно сказал Чернов и мысленно вздохнул, решившись поделиться с начальством своими подозрениями. Громов поручил ему расследование, связанное с голлимами врага и странными событиями, произошедшими в Афгане, после того, как никто ничего не смог толком сказать. Как удалось выйти на ближайшее окружение одного из вождей, который оказывал содействие в набеге на склад, Чернов не готов рассказать. Слишком много денег пришлось заплатить за обрывочную информацию, однако пора её озвучить, а уж Громов пусть сам принимает то или иное решение. Улик нет, но всё указывает на одного человека, вхожего в княжескую резиденцию. Сыщик уверен, что это Жургов, отметился на чужой территории, в том числе и собранные косвенные улики об этом говорят. Правда, они настолько зыбки, что пока он не принял уверенности, а стоит ли озвучивать? Алексей Васильевич, ты получил непростое задание, но я уверен, что сумел нарыть информацию. Но только делиться ей не желаешь из-за возможной её недостоверности, медленно проговорил Громов, рассматривая своего подчинённого. Чернову немного за 30, любит решать сложные задачки и не раз распутывал витиеватые схемы и планы врага, осторожен в суждениях, чем-то похож на своего начальника, любит действовать самостоятельно. Косыные улики указывают на причастность к взрыву склада. Убийству двух охранников и пропаже нескольких ящиков с грузом големов на бывшего капитана спецназа Семёна Павловича Куршинова, он начальник охраны у господина Жургова, главы клана парфюмеров, ответил Чернов помолчал и продолжил. Необходимо уточнить, вероятность, что именно капитан находился в это время в Афгане, оценивается в 75%. Составили его портрет со слов очевидца. У В Но это не те улики, о которых можно говорить. Насколько я знаю, действовала группа, припомнил Громов. Неужели опознали только одного человека? Кстати, каким образом это сделали? Вряд ли вождь племени сам поделился такой информацией. Бывший охранник Зимара, полевого командира небольшой провинции Афгана, сумел вспомнить о странных событиях интересующего нас отрезка времени. Диверсанты действовали вдвоём без прикрытия. Они получили в распоряжение пикап и больше их не видели. Имён не называлось, но вождь обмолвился, что должен одному из русов и отказать не мог. Удалось отследить и перемещение диверсантов. Они пытались скрыть следы и запутать преследователей. Ты сумел пройти по тех, кто взорвал склад, а задачился Громов. Нет, даже не пытался. отрицательно покачал головой Чернов. «Время стерло возмущение магической энергии, но боевики пытались преследовать наших союзников», сказал Алексей Васильевич и поспешил уточнить. «Насколько понимаю, эти двое сыграли против врага и на тот момент стали нашими помощниками?» «Возможно», задумчиво ответил Роман Омарович. «Через какие точки они перемещались? Есть данные?» Почтенный Громово вытащил из папки карту и положил перед начальником отделения стражи Романом Амаровичу. Хватило десятков секунд, чтобы разобраться и мысленно ругнуть травника за чем-то влезши во чужую территорию. Нельзя сказать, чтобы Станислав испортил какую-то игру, наоборот, о том складе, где произошёл взрыв, разведданных не имелось. А вот откуда получил информацию глава клана парфюмеров вопрос. «Так как ты на начальника службы охраны вышел?» Поинтересовался Громов, стараясь сообразить, что дает ему эта информация. Боевики пытались отыскать нападавших, прошли до оружего, но там след оборвался. Вернулись в Афган и доложили своим хозяевам. Развел руками Чернов, а потом продолжил. Предположив, что наши союзники прихватили с собой груз, то им понадобился транспорт для перевозки. «Уйти, не используя магии!» Согласно кивнул Громов. «Да, требовалось оборвать энергетические возмущения. Так поступил бы любой на их месте. Вся операция проводилась в спешке, подготовленная из рук вон плохо. Но это из-за цейтнота. Големов собирались переместить со склада. Если бы озаботились путями отхода, то даже косвенно выйти на Куршиновы не смог. Скорее всего, им помог один из бывших сослуживцев капитана – перевёз груз на своём грузовичке в какое-то место, где они и расстались. Доказательство, интуиция, признался Чернов. Хорошо, постучал по разложенной на столе карте начальник стражи. Это дело считай закрытым. Все документы подгрив секретно и сдай в архив. Займись наркотой и сосредоточься на готовящихся провокациях против огневых. Слушаюсь, чётко отрепортировал Чернов. поняв, что разноса не последует. «Алексей Васильевич, спасибо и можешь быть свободен. Премию за работу получишь в аванс». Думая, как распорядиться новыми данными, сказал Громов. «Обвинить Жиргова в чем-то незаконном не получится. Ни глава клана, ни бывший капитан на такие уловки не попадутся. Докладывать же князю о догадках своих подчиненных Роман Омарович не собирается. Да и, в общем-то, говорить уже не о чем». Дело сделано, и княжеству пошло на пользу. Если только не считать груз, который Стас и бывший капитан умыкнули. А что, если големы-муравьи выйдут из-под контроля травника или начнут ему службу нести? Требуется проконсультироваться с Лизой, точнее с деканом, артефакторики, госпожой Гарцевой, послушать, что она скажет, а потом уже и решение принимать». Подойдя к подъезду дома и не увидев поджидающую меня машину, я достал из кармана сотовый и набрал номер внучки губернатора. "Стас, ты уже на месте?" вместо приветствия спросила девушка. "Да, но обещанного лимузина не наблюдаю", хмыкнул я. "Буду через пару минут", устало произнесла Стала, и в трубке прозвучали короткие гудки. Намиг задумался. Пару минут в уж так женщина легко растянется на полчаса, если не больше, а находиться на улице некомфортно. Можно подняться в квартиру и выпить горячий чай на травах, а потом и поужинать. Благо в холодильнике есть еда. Идея неплоха. Пища, по словам Гербера, недостойная и вредная, но вкусная. Опять-таки, не понимаю старую услугу. Одарённому можно не следить за калориями, острой, солёной и всей той едой, что отравляет организм. Чёрт. Даже слюнки потекли, и желудок стал возмущаться. Уже решил подняться в квартиру, но в сугробе открылся портал. из которого вышла, стала и возмущённо заявила: "Блин, говорила мне Стешка, что метку делать надо с умом. Ты провалилась до колен. А вот если бы уже зима заканчивалась, то могла увязнуть с головой", усмехнулся я, протягивая руку девушке. Та выбралась из снега без каких-либо потерь: высокие сапожки, шубка, на голове шапка, а на руках варежки. Одета не по московской погоде, на ресницах и бровях чуть ли не ледяная корка. Стала скептически окинула меня взглядом и заявила: "Ты чего так легко вырядился? Только не говори, что отправимся на север". Выставил перед собой руку и отрицательно качая головой. "Не замёрзнешь", отмахнулась та. "Можешь щит выставить, а нам до дома дойти всего ничего". "Какого дома? Можешь наконец-то внятно объяснить, что случилось?" Внимательно рассматривая печальную и озабоченную девушку, уточнил я: "Деду, сходилось, целители опасаются, что жить ему осталось пару недель. Он уже завещание написал, собрался на меня всё переписать при жизни, но боится, что не успеет. Правда, я понятия не имею, как он задумал мне пост губернатора оставить. В дела клана толком не посвящена, как и что работает и взаимодействует, не представляю. Развалю бизнес, я обанкрочу всех и вся". Стелла расстроена рукой махнула, а потом с мольбой на меня посмотрела. "Стас, ты же многое можешь. Помоги". Из твоего лепета мало что понял, а задача на покачал я головой. "Соберись и всё по порядку изложи". Направил на внучку губернатора Хабаровского посыл успокоения и снятия стресса с нервозностью. Стеллу немного потряхивает, но не от холода, сильно она распереживалась. Странно, что господин Разрядов резко и неожиданно заболел. Приходилось с ним видеться, и его источник произвёл на меня сильное впечатление, дед целём во всех смыслах. В том числе и моя осторожная диагностика не выявила ни малейшего изъяна по здоровью. Впрочем, не факт, что смог через выставленные щиты пробиться и получить реальную информацию. Я взял за руку свою собеседницу и потянул её в сторону старых лип. Деревья уснули, но за счёт их мощи и древности рядом с ними полно жизненной энергии. Как бы стало в истерику не ударилось. На неё это не похоже, но ситуация-то непростая. Стас, не тащи ты меня, я в порядке, отдёрнула руку спутница, оставив в моей ладони варежку. Кстати, у тебя замечательная одежда, протянул ей назад её вещь, на которой вышит пухлый медвежонок. Зато тёплая, буркнула та и печально выдохнула. Чёрт, даже не знаешь, с чего начать с самого начала. подсказал я. Как узнала, что дальше делала? Мне позвонил Виктор Викторович, он у деда начальник охраны, медленно произнесла Стала. Попросил о встрече, но только чтобы дед не знал. Честно признаюсь, озадачил сильно. Секретов от своего главы клана он никогда не имел. Мы с ним встретились в кафе, и он мне показал предварительное целительское заключение. Я тогда и подумать не могла, что это деда касается. С первого взгляда поняла, что больной, о котором шла речь, не жилец. Проконсультировалась у Стеши. Мы с ней побеспокоили Майнина, а потом я вновь с мальником созвонилась и сказала, что его знакомому никто помочь не в силах. Начальник дедовской охраны опять захотел лично переговорить, и вот тогда-то и раскрыл имя заболевшего. Честно признаюсь, словно дубиной по голове огрели, когда Виктор Викторович твёрдо глядя мне в глаза, чётко и с расстановкой выговорил: «Крепитесь, Стелла Викентьевна, ваш дед, господин Разрядов, является тем одаренным, о котором я вам говорю». «Черт, как вспомню, так дрожь пробивает», — поежилась девушка. «А чего ты со мной так официально говорила при телефонном разговоре?» — поинтересовался я. «Э-э-э, там такая ситуация возникла, по-другому не могла». Почему-то смутилась Стелла и толком не ответила на вопрос. «Олег Борисович знает, что ко мне обратилась». Уточнил у девушки, решив не выспрашивать о диагнозе, и как главу клана лечили. Следует провести диагностику, а потом сверить свои выводы с целительскими. Зная возможности и ресурсы господина Разрядова, то сомневаюсь, что смогу ему как-то помочь. Впрочем, стало прекрасно понимаю. Её-то в своё время вытащил, когда после всевозможных обследований и попыток поставить их на ноги, целители признали своё поражение. Я ему говорила, но не уверена, что он Мои слова осознал, вздохнув, призналась Стела. А почему ты без подруги? Поправил лямку рюкзачка, который так и норовится соскользнуть с плеча. Не захотела, чтобы она дедов в таком виде видела. Да и опасно это. Опасно, удивлённо переспросил я. Да, если согласен, то пошли, кивнула она в сторону сугроба. В снег лесть, хмыкнул я. Нет, ты уж будь добра, открой портал отсюда. Как скажешь, не стало спорить Стела. Круг перемещения возник перед нами, девушка взяла меня за руку, и мы шагнули вперед. В столице мороз был не слишком большой, а вот перешли в лютую стужу, со шквалистым ветром, несущим плотную пелену снега. Температура воздуха явно перевалила за минус 30 градусов. Различил, как рядом раскачиваются деревья, но как зрение не напрягал, так и не смог ничего рассмотреть. И это с учетом того, что магию к глазам подключил. Могу в темноте видеть далеко и почти как днём. Спасибо за такой дар, Марианне. Нам туда! проорало мне в ухо Стелла, пы толкнув вправо. Насчёт выбора направления ей лучше знать. В любом случае ничего не могу разглядеть, темно. Асторожевая сеть только-только начала разворачиваться. Чёрт, как же холодно, буркнул я и выставил куполообразный щит, защищающий от порыва ветра. Мороз никуда не девался. Такое чувство, что лицо заиндевело. А ведь было время, когда по лесу ходил, а температура заметно ниже опускалась. Неужели так быстро привык к другому климату, или организму требуется время? "Дошли!" прокричало сквозь завывание ветра Стелла. "Догадался уже," хмыкнул я, поднимаясь вслед за ней по ступенькам крыльца, ведущим в большой по размерам дом. В сторожевой сети отобразилось несколько построек: забор, охватывающий большую территорию в лесу, дорогу, несколько автомобилей и других транспортных средств. Рядом есть пять волкадавов, но они в замкнутом пространстве. Вальер, одарённых, если не считать нас с девушкой пятеро, и трое людей без дара. Переместились из столицы, не в Хабаровск, как изначально думал. явно оказались на какой-то базе отдыха или небольшой резиденции. Впрочем, для кого-то такие угодья могут оказаться недостижимыми мечтами. Но для губернатора Хабарска не такая большая территория. «Стала Викентьевна, дозвольте вам помочь», — встретил нас вежливый дворецкий, когда вошли в дом. «Петр, организуй чаю», — попросила девушка слугу, передавая ему шубку. «И позови господина Мальника». Прикажете накрыть стол в гостиной или в библиотеке у камина? поинтересовался слуга. Мы переговорим в моём кабинете, покачала головой Стелла и повернулась ко мне. Станислав Викторович, снимайте свою куртку, в доме тепло. А сколько же градусов на улице? поинтересовался я, мысленно пожалев, что харька с собой не взял. Мой питомец в большей степени использует магию стужи. Вот и хотел бы посмотреть, как он отреагирует на такую погоду. «Час назад до минус тридцати опустилась и продолжает падать», ответил дворецкий и протянул в мою сторону руку. «Дозвольте ваши вещи». Отдал ему куртку, а рюкзак повесил на плечо. Стелла направилась вглубь дома, я последовал за ней, осматривая убранство. Обстановка стандартная для заимки. Чучело зверей, толстые шкуры на полу, сам дом из толстых бревен. Магических потоков много, источник могу легко подпитать». А если потребуется, то и круг силы сделаю. Потянуть энергию из мёртвого дерева не так-то просто, но её тут навалом. Кабинет внучки губернатора обставлен по последнему слову техники, да и само помещение ничего общего не имеет со всем остальным интерьером. На полу паркет, стены оштукатурены и покрашены, современная мебель, пусть и дорогая. Присаживайся, указала она на кресло, стоящее перед стеклянным столиком. Сейчас принесу чай. Перекусим мы, когда подойдёт начальник охраны, то и переговорим. Стелла заметно нервничает, чего за ней ещё минуту назад не наблюдалось. Не пойму причину её беспокойства, а мой успокаивающий посыл каким-то образом её источник нейтрализовал. В кабинете несколько работающих артефактов на защиту. Девушка чего-то опасается? Разрешите, приоткрыл дверь дворецкий. Проходи, разрешила Стелла. За слугой вошла любопытная служанка с подносом в руках. Молоденькая девушка стала сервировать стол, стараясь мило мне улыбаться. Правда, ей задержаться в кабинете не удалось. Вазочка с печеньем, сахарница, три пустые чашки, ложечка и заварочный чайник, поставить дело минуты. Галина, если верить вышитому имени на груди форменного платья, сумела потратить минуты три, прежде чем на нее Стелла шикнула и на дверь указала. Петр доложил, что о прибытии оповестил господина Мальникова, и тот подойдёт, как только приведёт себя в порядок. Господин Разрядов изволит отдыхать, и о гостях ему не докладывали. Почему в доме нет целителей? обратился я к Стели, когда дворянский удалился. Выгнала, ответила та и устало опустилась в стоящее рядом со мной кресло. Пей чай, поговорим, когда придёт начальник службы охраны. Неужели всё так серьёзно? озадачился я. Ничего смертельно больного рядом не ощущаю. Потянулся к чайнику и уточнил: "Тебе чая налить, лучше водки или виски?" Криво улыбнулась девушка и помассировав виски, пожаловалась: "Голова раскалывается". "Значит, пытаешься работать", разливая чай на травах, ответил я и втянул в себя аромат трав. "Осенний сбор, не покупной. Почему мы пришли в твой кабинет, а не проследовали сразу к хозяину дома? Нам надо кое-что обсудить". Не глядя на меня, ответила Стелла. «Девушка на грани истерики. Держится из последних сил. Ее нервная система истощена, источник не успевает гасить негативные эмоции и расходует много энергии. Как она еще смогла построить два перехода к ряду?» «Ты когда отдыхала и ела?» Направляя своей собеседнице посыл бодрости и уверенности, поинтересовался я. «Не помню», — закусила губу Стелла, посмотрела с надеждой на закрытую в кабинет дверь и произнесла. «Стас!» Если деда не станет, то мне придётся возглавить клан, такова его воля. Боюсь, не справлюсь, растащат все активы на части. Давай этот разговор отложим, поставил я чашку с недопитым чаем на столик. Олег Борисович жив, на сегодня ему требуется лечение, и на тебе одна надежда. Невесело перебила меня внучка губернатора. Ответить ей не успел. В кабинет зашёл начальник охраны Разрядова. Виктор Викторович выглядел опустошённым. Глаза провалились, лицо осунулось, но гладко выбрит и собран, словно готов к бою. Мы обменялись короткими приветствиями, а потом Стелла оставила нас вдвоём. Найдя какой-то незначительный предлог, девушка ушла. Честно говоря, не совсем понимаю сложившуюся ситуацию. Готов вас выслушать, и если позволите, навестить Олега Борисовича. Глядя в глаза, Виктор Викторовичу произнёс я: «Станислав Викторович, тут такое дело...» Господин Мальник покрутил головой, выигрывая время и подбирая слова. Погладил свой шрам на щеке, а потом сказал... «Хм, не политик я. Словами фехтовать не умею, да и не хочу. Мы с Олегом многого хлебнули, по гроб жизни ему обязан. А вот оно все как повернулось». Начальник охраны прикрыл глаза и желваки на его скулах заходили ходуном. Ладно. Предложение в другом. Оно исходит от Разрядова. Как вы смотрите, чтобы объединить кланы, получите доступ к большим ресурсам, станете губернатором Хабаровска и кем стану? Удивлённо перебил я начальника охраны. Приемник Олега Борисовича не моргнул глазом мальник. Стали Вегентью не необходимо на кого-то опереться. А не из-за этого ли разговора и предложения хотела напиться моя подруга? Насколько понимаю, мне предлагают взять ее замуж, не поинтересовавшись взглядами и чувствами. «А если, господин Разрядов, поправиться?» — уточнил я, прислушиваясь к собственным ощущениям. Почему-то отчетливо понял, что, как бы хорошо к Стелле не относился, но чувства к ней испытываю скорее братские и как спутницу на всю жизнь рядом с собой не вижу». Нет, девушка мне очень нравится. Она красивая, стройная с изюминкой, неразгаданной тайной, но, наверное, как да вопрос встаёт ребром, то подсознание расставляет всё на свои места. К сожалению, начальник охраны расстроенно махнул рукой. Угасание происходит молниеносно, приступы продолжительнее и случаются чаще. Мне хотелось бы осмотреть Олега Борисовича, задумчиво проговорил я, сильно сомневаясь в своих силах. Уверен, целители как только не крутили разрядова, сделали различные рентгены и анализы, пытались лечить. Если источник магии у одарённого начинает отказывать и угасать, то сделать редко что получается. Даже полная блокировка не спасает. Все органы организма человека пронизаны нитями силы и управления, а когда дар исчезает, то источается внутренняя сила. Как ни печально, но если у одарённого отнять энергию, то долго такой человек не проживёт. Стелла мне говорила, что у её деда источник стал вырабатывать что-то типа наркоты. Честно говоря, не слишком понимаю, как такое возможно, пока моя диагностика не выявила рядом никого смертельно больного или страдающего страшным недугом, или что-то экранирует мои поисковые запросы. Стелла настояла, чтобы вы обследовали главу клана. Кивнул начальник охраны и направился к двери. Пойдёмте. «Подозреваю, что Олег Борисович не спит». Мы поднялись на второй этаж. Мимоходом отметил, что действующих артефактов становится все больше, но боевых почти незаметно, как и сторожевых. В основном установлены медицинская система фильтрации, очистители воздуха, слежение за температурой и влажностью. Про бытовую магию и вовсе не говорю. Впрочем, что-то тут еще есть, но понять невозможно. «Господин Разрядов и в самом деле не спит». Что-то быстро пишет, поддерживая рукой голову. И не обратил внимания на наше вторжение в его апартаменты. «Присядьте и подождите. Закончу через пару минут», — хрипло произнес Олег Борисович. Начальник охраны указал мне на диван, стоящий в углу. Я спорить не стал, прошел и сел, а потом с любопытством осмотрелся. Виктор Викторович остался стоять у двери, на которой вырезана мастером по дереву сцена охоты на непонятного зверя. В отличие от кабинета внучки, тут всё выдержано в старом стиле, но от этого не смотрится хуже. Даже небольшие рассохшиеся трещины в толстых брёвнах, из которых сложены стены, и то подчёркивают массивность и основательность постройки. С удовольствием бы в таком строении жил. Ощущается энергетика дерева, хотя их срубили очень давно. Интересно, а сколько строению лет? Глаза вернулись к вырезанной на двери сценке. Впрочем, я тут не для исследования таких загадок. Направил диагностический щуп в голове клана, продолжающему что-то строчить на очередном листе бумаги. Олег Борисович под защитой купольного щита просканировать его не представляется возможным. Не от защиту при большом желании снять могу, разрядов об этом сразу узнает и задаст определённые неудобные вопросы. Как ни крути, а я в гостях и вести себя так не могу. Это нарушит все мыслимые правила, в том числе и этикет. Исследовать кого-то или что-то в гостях не возбраняется, при условии не афишируя своих действий. Виктор, посмотри, как там Сталка. Отложил ручку в сторону разрядов и устало облокотился на столешницу. Понял? Позовите, если что, буркнул начальник службы охраны и вышел из апартаментов, готов поспорить на что угодно. Стелка находится перед дверью и переживает за мой разговор с дедом. Да, точно, сторожевая сеть услужливо подсказала о местонахождении девушки. Ту от нас отделяет одна стена, пусть и очень толстая. Странно, внутренние-то перекрытия, могли бы построить неметровые. Да, основательно к возведению стену укреплений кто-то подошёл. Он, господин Разрядов кивнул в сторону, где недавно стоял начальник охраны, озвучил моё предложение. «Пойми правильно, все понимают. Любовь, вздохи при луне, поцелуи, ухаживание, страсть, в конце концов, без этого неинтересна и пресна. Однако жизнь ставит дилеммы, и случается так, что временные союзы превращаются в основные. Я не собирался с тобой говорить и принимать. Стелка настаивала, чтобы посмотрел умирающего и попытался помочь». Олег Борисович поморщился. "Хм, да. Как-то неприятно так о самом себе говорить. Пока не вижу в вашем состоянии ничего критичного", вставил я, но разрядов не обратил на мои слова никакого внимания, продолжая монолог, который, вероятно, обдумал заранее. "Мне времени отвели всего ничего, поэтому пришлось ускориться. Стал передавать внучке дела, записывать, как ей поступать. На кого можно положиться, а других бежать и ни слову не договорённостям не верить. Чем больше погружался в устройство созданного клана и бизнеса, тем явственнее понимал, что ей придётся тяжело. И тут вроде как кто-то подсказал, что Стелле нужна опора или равноценный партнёр. Скорополезно сделать выгодную партию не получится. «Внучка у меня хорошая. Тебя я тоже немного узнал. Вы друг другу необходимы. А когда меня не станет, то сможешь воспользоваться ресурсами моего клана. Само собой, будут и кое-какие оговорки, что можно, а что нельзя». Олег Борисович, укоризненно покачал я головой. «Стелли, если понадобится, помогу из-за того, что считаю ее своим другом. Сейчас же речь должна идти о другом. Не находите?» Станислав, поясни. Нахмурился разрядов и внимательно на меня посмотрел. А чего тут непонятного? Развёл я руки в стороны. У вас своя правда, у меня своя. Вы обложились счетами и провести диагностику не могу. Пытаемся говорить на частоту, но доверять вы мне не желаете. Что такого, если вас осмотрю? Или боитесь, что смогу чем-то помочь? Что за бред ты несёшь? Или решил, что я тебя разыгрываю? Чёрт возьми, да знал бы, сколько сил трачу, чтобы не корчиться от боли или радостно пускать слюни, раздражённо высказался мой собеседник и даже ударил кулаком по столешнице. Крен с тобой, исследуй и не говори, что я не предупреждал. Защитный контур расширю на всё помещение. Не хочу, чтобы внучка поняла, насколько всё плохо, немного спокойнее сказал Разрядов. Из равновесия я его вывел, но следует отдать должный, он быстро взял себя в руки. Тем не менее, не похож он на смертельно больного. Магией может оперировать, источник ему подчиняется. Контур защиты стал расширяться, и мне нет необходимости через него пробиваться. Ох ты, ё-моё! Смесь истерики, смеха, слёз, дикой боли в каждой клеточке тела. Всё это каким-то непостижимым образом мой Визави скрывает под маской спокойствия и уравновешенности. На его эмоциях постоянно ставятся магические посылы и через десятки секунд исчезают. А Олег Борисович устанавливает новую защиту. Откуда он черпает энергию? Магических потоков тут не настолько много, а ток магии колоссален. «Источник у губернатора Хабарска в плачевном состоянии. Большая часть отмерла, оставшаяся имеет разрывы и прорехи. За счет чего он живет? Да-да, Олег Борисович, как и любой другой одаренный, не может существовать с такими проблемами. Сколько ему осталось? Если честно, то он должен уже умереть. Почему же этого не случилось?» «А это еще что такое?» — прищурился я. Источник губернатора Хабаровска резко увеличился, из него выделилось какое-то вещество и стало распространяться по организму. Внутренние органы, до этого момента работающие с перебоями и находящиеся на грани отказа, получая порцию непонятной магии, стали восстанавливаться, а деятельность мозга у больного затуманилась. Я мгновенно выпустил одну из своих ловушек и захватил часть непонятной субстанции для изучения. Сидящий за столом огромный воле человек, находясь чуть ли не в бессознательном состоянии, произвёл два мощнейших посыла самоочищения. Мозговая активность стала возвращаться в нормальное русло, а вот печень, сердце и остальные важные органы стали на глазах, так диагностический щуп передаёт, стареть и работать с перебоями. Откуда он смог взять столько энергии жизни? Магия дома. Догадался я, обнаружив два силовых жгута, уходящих от моего собеседника в пол. Вот через кого он себя взбадривает. Ладно, следует разобраться в причинах, а не зацикливаться на следствиях. Мои алгоритмы у диагностики обширны, но в данном случае предстоит собрать огромное количество данных, чтобы произвести анализ и понять, что происходит. Олег Борисович, можете свою защиту возвращать на место, хрипло сказал я, когда пакеты с информацией получил. Ты всё видел и понял, криво усмехнулся разрядов и смахнул пот со лба. Ему не просто дали эти несколько минут. Материал для анализа собрал, но с ним ещё предстоит разобраться. Допускаю, что потребуется более тщательное изучение вашего заболевания. Пока не найдена причина, то и лечить нечего. Снимать же симптоматику у вас здорово получается. Надеюсь, источнику магии дома подпитывается в достаточной мере. Он называется Хранитель очага, поправил меня губернатор Хабаровска. Ну, так что ответишь? Мне необходимо подумать. Задумчиво потёр я переносицу, стараясь унять головную боль. Слишком большой поток информации принял. Теперь бы с ним разобраться и понять, что к чему. Ещё и алгоритм для исследования захваченного в ловушку вещества предстоит разработать. Да, задача оказалась сложной. Впрочем, Стелла об этом предупреждала.